Глава восьмая «Юсси! И никто другой!» До меня это дошло не сразу. «Юсси такой добрый, веселый и румяный, который давал мне печенье, утешал меня, когда я горевал. Предатель?» «А сейчас он сидел у огня, совсем близко от меня, вместе с людьми Тенгеля, Ведером и Кадером, что по-шведски значит исполнитель и смотритель, и объяснял, почему он не приехал раньше». Нынче ночью на енча наочью Губерта хоть становил коф и от него мне пришлось прятаться, ясно вам? Ведер и Кадр продолжали мрачно глядеть на него, и Юси принялся оправдываться дальше. Вы верно помните, кто такой Губерт. Его бы нужно засадить в пещеру котла вместе с Софией, ведь он тоже ненавидит Тенгеля. Так что ж ты не постараешься, не сделаешь этого? спросил Ведер. Ведь ты наш человек в долине Вишен, не правда ли? добавил Кадр. «Ясное дело ваше», — ответил Юси. Он любезел перед ними, подлизывался изо всех сил, но Ведеру и Кадр он был не по нраву. Это было нетрудно заметить. Дело в том, что никто не любит предателей, даже если пользуется их услугами. Уши ему не отрезали, они остались при нём, но Ведер и Кадр сделали с ним кое-что другое. Выжгли ему клеймо Катлы. «Се люди, Тенгеле, должны иметь клеймо и предатели, как ты тоже», — сказал Ведер. чтобы ты мог показать его лазутчику, который тебя не знает, если он придёт в долину Вишен. Само собой, само собой. Согласился Юсси. Они раскалили на огне железину, велели ему распахнуть кафтан и рубаху и приложили её к голой груди Юсси. Когда раскалённое железо коснулось груди Юсси, он дико заорал. "Теперь ты понял", сказал Кадер. "Понял, что ты навек один из нас, предатель". И всех ночей в моей жизни это была самая долгая и самая трудная. По крайней мере, с тех пор, как я ощутился в Нангияле. А хуже всего было лежать и слушать, как Юсиба хвалится тем, что он сделал для гибели Долины Вишен. «София и Худберт скоро попадутся в ловушку», — сказал он. «Но сделать все надо так, чтобы никто не заподозрил, чья это работа. А иначе как же я смогу по-прежнему быть человеком Тенгеля в Долине Вишен?» «Скоро это уже не будет тайной ни для кого», — подумал я. потому что здесь тебя слышит тот, кто разоблачит тебя. Тогда ты побледнеешь, краснокожий негодяй. Но потом он сказал такое, от чего сердце у меня сильно заколотилось. А вы уже поймали Йонта на львиное сердце? Или он всё ещё ходит на свободе в долине Терновника? Я видел, что Веддеру этот вопрос не понравился. Он опали на его след. Ответил Веддер: "Сотни солдат ищет его день и ночь. Найдём его, когда перероем всё вверх дном в каждом доме долины Черновника, сказал Кадр. Энгел ждёт его. Понятно. Ставил Юся. Молодой ёнто надлвенное сердце опаснее всех. Я это уже говорил вам, потому что он в самом деле настоящий лев. Я был горд, что ёнто настоящий лев. Как я обрадовался, узнав, что он жив, но тут же я заплакал от ярости, поняв, что сделал Юся. Он предал Юнотана. Только Йоси мог заманить Юнотана хитростью, заставить его отправиться в долину Терновника и послать об этом Вест Тенгеля. Это Йоси виноват в том, что сотни солдат днём и ночью ищут моего брата, чтобы потом выдать его Тенгелю. И всё же Юнотан был жив. Подумать только, он был жив. И к тому же на свободе. Почему ж тогда он звал на помощь в моём сне? Я лежал и думал, как мне это узнать. Правда лёже здесь и слушай, я узнал многое другое. «Этот Хуберт завидует Софии, что ее выбрали главной в Долине Вишен», — сказал Юсси. «Ведь Хуберт думает, что он лучше всех». «Вот оно в чем дело. Я вспомнил, с какой злостью тогда Хуберт спросил, что такого особенного в Софии. Ясно, значит, он просто завидовал ей. Ведь можно завидовать и в то же время быть хорошим человеком. Но я с самого начала решил, что Хуберт предатель в Долине Вишен, и все, что он после говорил, казалось бы, совпадало с этим. Подумать только, как легко можно возвести напрасно на человека. Виднёго Хоберт. А он так раулил меня спас мне жизнь, дал мне баранину и всё такое. Я же вместо благодарности крикнула ему не убивай меня. Неудивительно, что он рассвирепел. Прости меня, Хоберт, подумал я. уж я обязательно попрошу у него прощения, если ещё доведётся встретиться с ним. Если приободрился, он казался довольным, но иногда, когда климо сильно жгло, он слегка стонал, а Кадра каждый раз говорил ему: "Так тебе и надо. Ты прочувствуй хорошенько". Мне хотелось посмотреть, как выглядит колеймо котла, хотя оно по депретивной лучше не смотреть. Йосип продолжал хвалиться тем, что он сделал и что собирался сделать, и вдруг он говорит: "У Йонатана львиное сердце, есть маленький брат, которого он любит больше всего на свете". Тут я тихонько заплакал, мне захотелось к Йонатану. И этот мальчишка может вполне послужить нам приманкой, чтобы поймать Софию на крючок", сказал Йосип. «Что ж ты, дурья башка, не сказал нам об этом раньше?» — разозлился кадр. «Поймаем этого брата, мы бы быстренько выменили юнота на львиное сердце из его убежища. Ведь как бы надежно он не прятался, он наверняка получил бы тайную весть о том, что мы поймали его брата. Тут-то он бы и вынырнул», — добавил Ведер. «Мол, отпустите моего брата, возьмите меня вместо него. Он точно сказал бы это». Если любит своего браца, не хочет, чтобы ему сделали больно. И так испугался, что сразу перестал плакать. А Йоси важно надулся и сказал: "Да уж, я устрою это, как только вернусь домой. Заманю маленького Кале львиное сердце в засаду. Это будет не трудно. Стоит только посылить ему немного печенья, а потом заманим туда Софью, чтобы она попыталась спасти его. А не слишком ли хитра для тебя Софья это?" Спросил Кадер. «Сумеешь ли ты обмануть ее?» «Запросто», — ответил Юси. «Она даже не догадается, кто это сделал. Мне-то она доверяет». Он сиял от удовольствия. Она уж колокотала в нем. «Если вы получите ее, а и мальчишку Калли львиное сердце, сколько лошадей даст мне Тенгель, когда он вступит в долину вишен?» «Мы еще посмотрим, что ты получишь». «Так ты, Юси...» отправишься домой заманивать Калли Львиное Сердце в ловушку. «А что ты станешь делать, если ты его не найдешь в Долине Вишен?» — подумал я. Как не горько было мне, эта мысль все же немного повеселила меня. Какую рожу скорчит Юси, узнав, что я исчез. Но тут Юси сказал... «Малыш Калли Львиное Сердце славный, но его уж львом никак не назовешь. Трусливее этого бедняжки не найти, ему бы больше пристало и мезаячье сердце». «Да». Это я и те я сам знал, про брамя никогда не был. И я не заслужил носить это мельвиное сердце, которое так шло Юнотону. Ещё же было больно слышать слова Юси. Мне было очень стыдно. Я решил, что я должен, должен постараться стать хоть немного храбрее, но только не сейчас, потому что в эту минуту мне было страшно. Наконец Юси кончил бахвалиться, хвастаться ему было больше нечем. Он собрал свою жеть. Я должен вернуться домой до рассвета, сказал он. Они до последней минуты наказывали ему, что он должен делать. Смотри, чтобы всё вышло как надо с Софией и с этим мальчишкой, его братом. Белел Ведер. Да уж, положить на меня, ответил Юси. Только вы не должны делать с мальчишкой ничего худого. Его я как бы немножко жалею. Спасибо, я уже это заметил, подумал я. «Ты не забудь пароль, когда приедешь в долину Терновника с вестями!» — напомнил кадр. «Если хочешь, чтобы тебя впустили сюда, живым!» «Вся власть Тенгелю, нашему освободителю», — ответил Юси. «Я помню это день и ночь. А Тенгель не забудет, что обещал мне?» «Тенгель ничего не забывает», — ответил кадр. И Юси поехал прочь. Он исчез за поворотом в том же направлении, откуда появился. А Ведер и Кадр сидели и смотрели ему вслед. «А им займется Катла, когда мы расправимся с Далиной Вишен». Кадр сказал это таким тоном, что было ясно, каково будет тому, кто попадет во власть Катлы. Я мало что знала о Катле, и все же я вздрогнул, и мне стало почти жаль Юси, хотя он был такой негодяй. Огонь на поляне догорел, и я стала ждать, когда Ведер и Кадр тоже уедут. И так сильно желал, чтобы они поскорее убрались, что у меня внутри аж все заныло. Так крыса стремится вырваться из крысоловки на свободу. Если я только сумею выгнать тех лошадей из пещеры, прежде чем кто-нибудь из них придет за ними, — думал я, — то, может, я все же сумею выкрутиться, и тогда выдры кадры уедут отсюда, так и не узнав, как легко они могли схватить младшего брата юнота на львиное сердце. Но тут кадр сказал. — Давай ляжем в пещере и поспим немного. — Стало быть, мне конец, — подумал я. — Ну и пусть у меня уже нет больше сил, пусть схватят меня. Лишь бы все это уже закончилось. Но Ведер ответил ему. «Почему нам спать? Скоро утро, а мне уже надоели эти горы. Я хочу назад в долину Терновника». И кадр согласился. «Ну, как хочешь, выводи лошадей». Иногда в минуты сильной опасности спасают то, что поступаешь не раздумывая. Я бросился в самый дальний темный угол, как маленький зверек. Ведер показался в проеме пещеры, но секунду спустя он уже скрылся в кромешном мраке и больше его не видел». Он тоже не мог видеть меня, но мне казалось, что он мог бы услышать, как сильно стучит мое сердце. Оно колотилось, как бешеное, а я лежал и ждал, что будет, когда Ведер найдет здесь трех лошадей вместо двух. Когда Ведер вошел, они тихо заржали, все трое. Фиалор тоже. Я узнал оборжание Фиалора среди тысяч других. Но это скотина Ведер ничего не понял. Подумать только он не заметил даже, что в пещере было три лошади. Он вывел тех двух, что стояли ближе к выходу. Это и были их лошади, и вышел сам. оставшись вдвоём с фиялором, я бросился к нему и зажал ему морду. "Милый, милый фиялор, молчи", просил я его про себя. Ведь если бы он заржал, они услыхали бы его и поняли, тут что что-то не ладно. Но фиялор был такой умный. Он, ясное дело, всё понял. Где другие лошади держали на полянке, виданя не хотели попрощаться с ним, но фиялор стоял молчание, ответил им. Я видел, как Ведер и Кадр седлают лошадей. Невозможно описать, что я тогда чувствовал. Теперь я с горы выберусь из этой крысоловки, думал я, И тут Ведр сказал: "Я забыл огниво". Он спрыгнул с лошади и стал шарить вокруг костра. Потом сказал: "Здесь всего нет, видно я забыл его в пещере". И тут кросоловка захлопнулась шумом и звоном, а я попался. Ведр вошёл в пещеру, чтобы найти это проклятое огниво, и сразу же наткнулся на Фялора. Я знаю, что врать нехорошо, но когда дело касается жизни, приходится врать. Между прочим, кулаки у Ведра были крепкие. Никто ещё никогда не хватал меня так сильно. Мне было больно, и я разозлился. Ажелы больше разозлился, чем испугался. Может быть, поэтому и начал врать так ловко. Сколько времени ты лежал здесь и шпионил? прорычал он, вытащив меня из пещеры. Со «Да вчерашнего вечера, ответил я. Но я спал. добавил я ещё раз на утреннем свете, делая вид, будто только что проснулся. Спал. Ревкнул Ведер Ты хочешь сказать, что не слыхал, как мы здесь пели и буянили у ночного костра, а? Евреи, давай. Может, и слыхал чуть-чуть, как вы пели, — промемлил я, будто вру, чтобы угодить ему. Ведер и Кадр приглянулись, они поверили, что я спал и ничего не слышал. Однако толку от этого мне было мало. — А знаешь ли, что ездить этой дорогой нельзя, что за это положена смертная казнь? — спросил Ведер. — Я... Я пытался сделать вид, что ничего не знаю, ни про смертную казнь, ни про что другое. И просто хотел поглядеть на лунный свет вчера вечером, бормотал я. И из-за этого рисковал жизнью, лесёнок ты этокий. Где ты живёшь, в долине вишен или в долине терновника? В долине терновника. Ведь Карлльвенное сердце жил в долине вишен, а я скорее согласился бы умереть, чем сказать, кто я такой. А кто твои родители? Спросил Ведер Я живу у у моего дедушки, ответил я. Ну, а как его зовут? продолжал Ведер. Я зову его просто дедушкой, сказал я, прикидываясь дурачком. А где он живёт? В долине Терновника. В маленьком белом доме, ответила я, решив, что в долине Терновника дома белые, как и в долине Вишин. Покажешь нам своего деда и свой дом, рычал Ведер. «А ну, садись в седло!» Мы поехали. И тут над горами Нангияла взошло солнце. Небо вспыхнуло алым пламенем, и горные вершины засияли. Жизнь не видела ничего прекраснее и величественнее. Если бы я не глядел прямо в спину кадра и черный зад его лошади, я бы, наверное, ликовал. Но сейчас мне было не до того. Совсем не до того. Толпа продолжала изгибаться и виться. Но вскоре она резко пошла вниз. Я понял, что мы приближаемся к долине Терновника. И все же, когда она открылась внизу подо мной, освещенная утренним солнцем, я едва поверил своим глазам. Она была такая же прекрасная, как долина вишен. Маленькие дома и садики, зеленые склонные заросли цветущего терновника. Целое море терновника. Не зря она называлась долиной терновника. Сверху она выглядела странно, словно розовая пена на зеленых волнах. Но без ведра и кадра мне бы не попасть в эту долину. Потому что она вся была обнесена стеной. Высокой стеной, которую люди построили по приказу Тенгеля. Ведь он хотел сделать их рабами и держать в вечном заточении. Я знала, там не об этом рассказывал Юнатан. Видно, ведеры и кадры забыли спросить меня, как я выбрался из запертой долины. И я молил Бога, чтобы они не догадались спросить меня об этом. Что я ответил бы им? Как мог человек перебраться через эту стену, да к тому же еще и с конем? По всей стене, насколько я мог видеть, ходили люди Тенгеля в черных шлемах с мечами. Ворота тоже надёжно охранялись. Да и с долины Вишенка как раз там, где кончалась тропа, в стене были ворота. Прежде жители свободно ездили из одной долины в другую, а теперь их разделяла стена с запертыми воротами, которые отпирались лишь для людей Тенгеля. Ведер постучал в ворота мечом. Открылось маленькое окошечко и вырзила стражник, высунул голову. "Арай!" зарал он. Ведерка дер шипнули ему на ухо тайный пароль так, чтобы я не мог услышать его. Но они зря старались. Я запомнила эти слова. Вся власть Тенгели нашему освободителю. Человек в окошке глянул на меня и спросил: "А этот откуда он взялся?" "Да мы нашли этого дурачка в горах", ответил кадр. "Но круглым дураком его не назовёшь. Раз вчера вечером он проехал в твои ворота. Что ты на это скажешь, главный стражник? Спраси к своих людей, как они караулят ворота по вечерам?" Человек в окошке разозлился. Он открыл ворота, но ругался, почем зря и не хотел пропустить меня. А только Ведера и Кадра... «Пещеру Катлаева!» — орал он. «Там ему место!» Но Ведера и Кадра стояли на своем. Они сказали, что я должен ехать с ними и доказать, что не соврала. Мол, их долг перед Энгелем выяснить это. И вслед за Ведером и Кадром я проехал в ворота. Я подумал, что если я когда-нибудь еще увижусь с Юнтеном... То расскажи мне, как Вэдр и Кадра помогли мне попасть к долине Терновника. Вот он посмеётся-то. Но самому мне было не до смеха. Я знал, что мои дела плохи. Мне предстоял найти белый домик и дедушку. Они то меня упекут в пещеру Котла. Поезжай вперёд и покажи дорогу, велел Вэдр. Нам нужно поговорить по душам с твоим дедом. Я пришпорил Фьялара и свернул на тропу, которая шла почти вдоль стены. Белых домиков здесь было полно, так же как и в долине вишен. Но я не смел высказать ни на один из них, о чём я знал, кто там живёт. Я не смел сказать: "Вот здесь живёт мой дедушка". А вдруг в Эдрыка-др войдут туда, а там нет ни одного старикашки, а всяким случаем никого, кто захотел бы назваться моим дедушкой. Да, влеп я в историю. Я даже взмок сидя в седле. Выдумать про дедушку было легко, но теперь-то мне уже не казалось, что я ловко провёл их. Я видел людей, работавших возле своих домов, Но ни один из них не походил на моего придуманного дедушку, и я чувствовал себя всё более несчастным. На людей в долине Терновника было страшно смотреть, все они были бледные, исхудавшие, печальные, по крайней мере, те, которых я видел, проезжая мимо. Не сравнить с жителями долины Вишен. Но ведь у нас не было тенгеля, который заставлял бы нас работать на него и забирал бы всё до последнего. Я всё ехал и ехал, «Ведер и Кадр стали уже терять терпение, а я все ехал и ехал, словно собирался отправиться на край света». «Далеко еще?» — спросил Ведер. «Нет, не очень», — ответил я, сам не зная, что говорю и что делаю. Я уже был напуган до смерти и ждал, что меня бросят в пещеру Катлы. Но тут случилось чудо. Хотите, верьте, хотите, нет, только перед белым домиком почти у самой стены сидел на скамье старик и кормил голубей. «Может, я бы не решился сделать то...» Что сделал, если бы не увидел среди сизов голубей одного белоснежного, только одного. На глазах у меня выступили слёзы. Таких голубей я видел только у Софии, да ещё однажды на моём окне давным-давно, в другом мире. И тут я совершил нечто неслыханное. Соскочил с ялара и в два прыжка оказался возле старика. Я бросился ему в объятия, обхватил его за шею и в отчаянии прошептал: "Помоги мне, спаси меня, скажи, что ты мой дедушка". Я дрожал от страха и думал, что он оттолкнёт меня. но он поглядел на ведра и кадры в черных шлемах, стоящих позади меня. Зачем ему было врать ради меня, чтобы с риском попасть из-за этого в пещеру Катлы? Однако он не оттолкнул меня. Он продолжал держать меня в объятиях, и его добрые ласковые руки казались мне защитой от всякого зла. «Ах ты мой малыш!» — сказал он громко, чтобы ведра и кадры слышали. «Где же ты так долго пропадал?» «И что ты наделал, проказник, почему тебя привели домой солдаты?» Бедный мой дедушка, как его отлаяли в Эдра с кадром, они ругались и орали на него за то, что он распустил своих внуков и позволяет им шататься по горам Нангиялы, и велели ему зарубить себя на носу, что скоро у него не останется ни одного внука. Но на этот раз они все же под конец его простили и уехали прочь. Скоро их черные шлемы превратились на склоне холма в маленькие черные точки. И тут... Я ударился в слезы. Я продолжал лежать в объятиях дедушки, и не переставая плакал. Ведь такая долгая и тяжелая ночь наконец кончилась. А мой дедушка все еще обнимал меня, слегка покачивая, словно баюкая. И мне хотелось... Ах, как мне хотелось, чтобы он был моим настоящим дедушкой. Я попытался сказать ему это, хотя я не переставал плакать. «Ну, конечно, я могу быть тебе дедушкой», сказал он. «А вообще-то меня зовут Маттиас». «А как тебя зовут?» «Карл Льви...» Начал было я и замолчал. Неужто я спятил, собрался говорить, как меня зовут здесь, в долине Терновника? «Милый дедушка, мое имя секретное», — ответил я. «Зови меня Сухарик». «Вот как значит Сухарик. Иди в кухню, Сухарик, и жди меня там». Добавил он. «Я только отведу твоего коня в конюшню». Я вошел в дом. В бедной маленькой кухне всего и было, что стол, деревянный диванчик, несколько стульев и очаг, и еще большой буфет из стены. Вскоре пришел Маттиус, и я сказал, «Такой же большой буфет есть у нас в долине Вишен». И замолчал. «Дома в долине Вишен». Договорил за меня Маттиус, и я с тревогой взглянул на него. Опять я ляпнул то, чего не следовало говорить. Но Маттиус больше ничего не сказал. Он подошел к окну и выглянул наружу. Он стоял так долго, глядя по сторонам, словно хотел убедиться, что никого поблизости нет. Потом он повернулся ко мне и тихо сказал. «Скажу тебе, этот буфет непростой. Погоди-ка, сейчас увидишь». Он налег на буфет плечом и отодвинул его в сторону. За ним в стене была крошечная дверца. Он отворил ее. За ней была комната, маленькая комнатушка. Там на полу кто-то спал. «Это был Юнатан».